Книга 3. 1. Пойми не только то, что жизнь убывает с каждым днем и остается все меньшая ее доля, но и то, что при очень долгой жизни не всегда сохраняется сила мысли для понимания происходящего и постижения дел божеских и человеческих. Если человек тупеет, Это не отражается на его дыхании, пищеварении, воображении, желаниях и тому подобном. Но слабеет власть над самим собой. Он уже не понимает своих обязанностей, не способен разобраться в окружающем и не может дать себе отчет в том, что уж лучше расстаться с такой жизнью. Все это требует твердого разума, который уже потерян безвозвратно. Итак, Нужно торопиться не только потому, что мы все ближе подходим к смерти, но и потому, что еще при жизни нас подстерегает потеря способности правильного понимания и наблюдения вещей. Второе. Следует обратить внимание и на то, что нечто превходящее и изменчивое в произведениях природы обладает особой привлекательностью и заманчивостью. На печенном хлебе местами появляются трещинки. Эти расщелины чужды основной цель искусства пекаря, но они придают хлебу особенно аппетитный вид. Плоды смоковницы лопаются, достигнув наибольшей зрелости. А в переспелых маслинах самая близость гниения сообщает какую-то особую прелесть плоду. Низкосклоненные колосья, хмурое чело льва. Пена, бьющаяся из пасти вепря и многое другое, далеко не привлекательное само по себе, сопутствуя тому, что произведено природой, усиливает общее впечатление. Все это влечет к себе человека, обладающего особой восприимчивостью и более глубоким пониманием сущности целого. Вряд ли он сможет не почувствовать важности подобных явлений, всегда сопутствующих деятельности природы. На пасти живых зверей он будет смотреть с не меньшим восхищением, чем на изображения, подражающие природе, которые созданы художниками и воятелями. Проникновенным взглядом он сумеет распознать не только красоту времени расцвета, но и особую красоту старца старухи, привлекательность ребенка. И много есть такого, что доступно не всякому, а открывается лишь тому, кто действительно сблизился с природой и ее делами. Третье. Гиппократ, исцелив множество болезней, сам заболел и умер. Примечание. Гиппократ родился около 460-го, умер около 370-го года до нашей эры. Врач – реформатор античной медицины, выдвинувший положение о моральной ответственности врача. Конец примечания. Халдеи предсказали многим смерть, а затем и их самих судьба настигла. Примечание. Халдеи – семитические племена Южной Месопотамии. В данном случае жрецы и маги нового Вавилонского царства, которые славились как астрологи и предсказатели. Конец примечания. Александр, Помпей, Гай, Цезарь, разрушив дотла столько городов и умертвив в боях десятки тысяч всадников и пехотинцев, в конце концов и сами расстались с жизнью. Гераклит, столько рассуждавший о всемирном пожаре, умер от водянки, Не помог ему и коровий помет, которым он был намазан. Примечание. Гераклит Эфесский. Конец vi начало V века до нашей эры Философ Ионийской школы. Его учение о мировом огне, который есть душа и разум, логос, оказало влияние на стоиков. Диоген Лаэртский передает рассказ о том, что, заболев водянкой, Гераклит закопался в бычьем навозе в хлеву теплотою навоза, надеясь испарить дурную влагу. Однако и в этом, не найдя облегчения, он скончался, прожив 60 лет. Конец примечания. Демокрита заели паразиты, Сократа убили тоже своего рода паразиты. Примечание: Демокрит из Абдер 460, 370 или 361 год до нашей эры Философ, создатель атомистической теории. О конце жизни Демокрита существует много анекдотических рассказов, но Диоген Лаэртский сообщает, что философ тихо скончался, прожив более ста лет. Возраст Демокрита несколько преувеличен. Римский поэт и философ Лукреций Кар передает рассказ о самоубийстве Демокрита, почувствовавшего приближение старческого слабоумия. Сократ 469-399 годы до нашей эры. Самый известный наряду с Платоном и Аристотелем философ античности. Марк Аврелий имеет в виду доносчиков, сикофантов, непостоянных в своих мнениях и эмоциях афинских граждан и судей, вынесших в 399 году до нашей эры смертный приговор Сократу по несправедливому обвинению в отрицании богов, признанных городом, в новых божественных существ и совращении молодежи. Конец примечания. Но какой вывод из всего этого? Ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг Гавани. Пора слезать. Если тебя ждет другая жизнь, то так как боги вездесущи, они будут и там. Если же это будет состояние бесчувственности, то тебе не придется более терпеть от страданий и наслаждений и служить оболочке, которая хуже того, кто у нее в плену. Ибо последний есть разум и гений оболочка же прах и тлен. Четвертое. Не расточай остатка жизни на мысли о других, если только дело не идет о чем-либо общеполезном. Ведь раздумывая о том, кто что делает и ради чего он это делает, кто что говорит, замышляет и предпринимает, ты упускаешь другое дело. Все подобное отвлекает от забот о собственном руководящем начале надлежит удалять из своих представлений все бесцельное и праздное, а в особенности все внушаемое любопытством и злобой. Следует приучать себя только к таким мыслям, относительно которых на внезапный вопрос «О чем ты теперь думаешь?» ты мог бы откровенно ответить «Что о том-то и о том-то?» «Эти мысли исполнены искренности и благожелательности» и достойны существа общежительного, гнушающегося чувственных удовольствий, наслаждений, строптивости, зависти, подозрительности и всего, что заставит покраснеть при сознании, что оно было в тебе. Человек, никогда не оставляющий попечение о том, чтобы быть в числе наилучших, есть жрец и пособник богов. Он дружен, изживущим внутри его божеством, которое делает человека недосягаемым для наслаждений, неуязвимым для страданий, чуждым всякой гордыне, нечувствительным какому бы то ни было проявлению злобы, борцом в величайшей борьбе, где он должен противостоять всем страстям. Оно побуждает его глубоко проникнуться справедливостью, и от всей души приветствовать все происходящее и выпадающее на его долю. А о том, что говорит, делает или помышляет другой человек, следует думать нечасто, в случае, если этого требует великое и общеполезное дело. Такой человек занят исключительно своими личными делами, а постоянным предметом его размышлений является жребий, предуготовленный ему строением целого. Первое, он стремится довести до совершенства, а что касается второго, то он твердо уповает на его благость, ибо жребий, выпадающий на долю каждого, и приноровлен к нему, и полезен. Он помнит также, что все разумное в родстве между собой, что забота о всех людях отвечает природе человека, но ценно одобрение не всех людей, а только живущих согласно природе. Он никогда не упускает из виду, что представляют собою те, кто живет не так, каковы они дома и вне дома, ночью и в течение дня, и с кем и какую водят дружбу. И похвалу людей, которые и сами-то себя не удовлетворяют, он не ставит ни во что. Пятое. Не поступай ни против своей воли, ни в противоречии с общим благом, ни как человек опрометчивый или поддающийся влиянию какой-нибудь страсти. Не облекай свою мысль в пышные формы, не увлекайся ни многоречивостью, ни многоделанием. Пусть божество в тебе будет руководителем существа мужественного, зрелого, преданного интересам государства. Римлянина, облеченного властью, чувствующего себя на посту, подобного человеку, который, не нуждаясь ни в клятве, ни в поручителях, с легким сердцем ждет зова оставить жизнь. И светло у тебя будет на душе, и ты не будешь нуждаться ни в помощи извне, ни в том спокойствии, которое зависит от других. Итак, следует быть исправным, а не исправляемым. Шестое. Если ты находишь в человеческой жизни что-нибудь лучшее, нежели справедливость, истина, благоразумие, мужество, другими словами, самодостаточность твоей мысли, способной указать путь действия, путь, согласный с разумом и твоей участью, то есть со всем тем, что выпадает на долю, независимо от выбора, Тогда, говорю я, если действительно видишь нечто лучшее по сравнению со всем этим, то положи всю свою душу, чтобы испытать возможность наилучшего. Если же не знаешь ничего прекраснее живущего в тебе гения, подчинившего себе отдельные стремления, способного исследовать все представления, сделавшего себя, по словам Сократа, недоступным для обольщения чувств, послушного воле богов и полного сочувствия к людям. Если по сравнению с этим ты находишь все остальное мелким и ничтожным, то не уделяй своего внимания ничему постороннему. Уклонившись в сторону, прельщенный чем-либо второстепенным, ты уже не сможешь безраздельно отдаться служению единственному принадлежащему тебе благу. Ведь непозволительно же рядом с благом разума и гражданственности ставить нечто чужеродное — одобрение толпы, упоение властью, богатством, жизнью полной наслаждений. Но все это способно внезапно увлечь и овладеть тобой, если ты припишешь ему хоть незначительную ценность. Поэтому говорю тебе, искренне и свободно избирай лучшее и держись его. Но лучшее — это полезное. Если оно полезно для тебя как существа разумного, то береги его. Если для тебя как животного, отрекись от него. Оберегай способность суждения от надменности, чтобы иметь возможность осторожно производить исследования.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 «В душе человека, облагороженного и претерпевшего очищения, ты не найдешь ни гнойников, ни скверны, ни скрытой порчи. Когда бы ни настигла его судьба, его жизнь не будет неокончена, как про трагического актера говорят, что он оставил сцену, не окончив и не доиграв роли. В нем нет ничего рабского, вынужденного, нет навязчивости, отчужденности». Нет ничего заслуживающего порицания и боящегося света. Девятое. Относись бережно к способности составлять себе убеждение. От этой способности всецело зависит, чтобы не возникло в руководящем тобой начале никакого убеждения, не согласного с природой и строем разумного существа. Она же предписывает нам не быть скорыми на решение относиться с благожелательностью к людям и слушаться богов. 10. Отринув все, держись лишь этих немногих правил. Помни также, что каждый живет лишь настоящим, ничтожно малым моментом. Все же остальное или уже прожито, или покрыто неизвестностью. Ничтожна жизнь каждого, ничтожен тот уголок земли, где он живет ничтожно и самая долгая слава посмертная. Она держится лишь в нескольких кратковечных поколениях людей, не знающих и самих себя, не то что тех, кто уже давно опочил. 11. К ранее описанным правилам нужно добавить еще одно. Следует так подходить к определению или описанию каждого представляющегося предмета — чтобы под внешним покровом в анализе его частей раскрыть сущность предмета и то, из чего он состоит, называя все его элементы соответствующими именами. Ведь ничто не содействует так возвышенному настроению, как способность планомерного, истинного проникновения во все явления жизни и умение найти такую точку зрения относительно рассматриваемого предмета, чтобы сразу решить, какому миру и какая от него польза, в чем его ценность как для целого, так и для человека, гражданина Вышнего Града, по отношению к которому все остальные государства только отдельные домохозяйства. Примечание. Вышний Град — образное определение Вселенной, состоящей из вещей, которые объединены симпатической связью. В представлении стоиков все вещи притягивает друг к другу взаимная симпатия. Конец примечания. Следует понять, из чего состоит и сколько времени будет длиться то, что сейчас возбуждает мое представление, и какую добродетель следует к нему применить. Кротость ли, мужество, правдивость, верность, простоту, самоудовлетворенность или что-либо в этом роде. Примечание. Марк Аврелий употребляет греческое слово, которое означает добродетель, доблесть как совершенство, достоинство или превосходство любого вида. Изначально в греческом языке это понятие превосходства было связано с выполнением цели или функции наиболее полным воплощением возможного, часто только в телесном смысле. Рассматривая учение стоиков, Диоген Лаэрци пишет: Добродетель есть согласованность предрасположения человека с природой. Она заслуживает стремления сама по себе, а не из страха, надежды или иных внешних причин. В ней заключается счастье, ибо она устрояет душу так, чтобы вся жизнь стала согласованной конец примечания. Поэтому в каждом отдельном случае следует дать себе отчет. Вот это «Исходит от Бога. Это происходит в силу связи, предопределенного соединения, такого же сочетания и судьбы. Это же обязано своим существованием моему единоплеменнику, сородичу и согражданину, хотя и не знающему, чего требует от него природа. Но я-то ведь знаю, и поэтому отношусь к нему благожелательно и справедливо, согласно естественному закону общения. Вместе с тем я стремлюсь определить и относительную ценность вещей, собственно, безразличных. 12. Если ты, следуя правому разуму, будешь старательно, ревностно и любовно относиться к делу, которым ты в данный момент занят, и, глядя по сторонам, будешь блюсти чистоту своего гения, как будто уже пора с ним расстаться, Если ты будешь поступать так, ничего не ожидая и не избегая, но довольствуясь наличной деятельностью, согласной с природой и геройским правдолюбием во всем, что ты говоришь и высказываешь, ты будешь хорошо жить, и никто не в силах помешать этому. 13. Как врачи всегда имеют под рукой инструменты и приборы на случай внезапной операции, так и ты. Имей на основоположение для познания вещей божеских и человеческих, и во всех даже самых незначительных действиях помышляй о связи тех и других. Без соображения с божественным не сделаешь хорошо ничего человеческого, и наоборот. 14 Пора угомониться иначе тебе не придется прочесть ни твоих воспоминаний, ни деяний древних римлян и греков, ни тех отрывков из писателей, которые ты отобрал себе под старость. Итак, спеши к цели, и, оставив пустые надежды, сам, пока еще не поздно, приди себе на помощь, если только ты сколько-нибудь заботишься о самом себе. Пятнадцатое. Люди не знают, сколь многозначны такие слова, как воровать, сеять, покупать, бездействовать, усматривать надлежащее. Для этого знания нужны не телесные очи, а некий другой орган зрения. 16. Тело, душа, ум. Телу принадлежат ощущения. Душе стремление. Уму. Основоположение. Способностью получать впечатление обладают и скоты. Стремления проявляются бурно и в диких зверях, и в андрогинах, и в фаларисе, и в нейроне. Пользоваться умом для внешнего соблюдения обязанностей могут люди, и не признающие богов, и изменяющие своей родине и творящие запершись у себя всякие гнусности. Примечание. Андрогин термин, который употребляется не только в смысле физического гермафродитизма, но и в смысле нравственного ничтожества. Фаларис, тиран агригенский, ныне город Агрижента на острове Сицилия, правивший в 565-549 годах до нашей эры. Нерон Клавдий Друз, годы жизни 37-68. Римский император в 54-68 годах. Оба монарха, Фаларис и Нерон, печально прославились своей легендарной жестокостью. Конец примечания. Если все это, согласно сказанному, обще всем, то одному лишь хорошему человеку свойственно любить и приветствовать происходящее и сопряженное с ним, не осквернять живущего в его груди гения, не беспокоить и не смущать его обилием представлений, а сберечь его чистым, строго послушным богам, не говорящим никогда наперекор истине и не делающим ничего вопреки справедливости. Если даже все люди откажутся поверить, что он живет так просто, скромно и счастливо, то он не будет сердиться ни на кого из них и не сойдет с пути, ведущего к цели жизни – которые следует подойти чистым, спокойным, с легким сердцем и с безропотной покорностью своей судьбе.